После одобрения Гитлером программы по массовому производству ракетного оружия в Пенемюнде были собраны лучшие технические умы Люфтваффе и самые выдающиеся представители авиационной и инженерной мысли Германии. Конструкторы, инженеры и техники трудились круглые сутки, поскольку фюрер хотел применить новейшее оружие уже зимой 1943-1944 года. К середине лета 1943 года британская разведка окончательно установила местонахождение секретного ракетного центра. Командование королевских ВВС решило провести внезапный ночной рейд и нанести бомбовый удар. Предстоящую операцию назвали «Гидра», а ее старт назначили в ночь с 17 на 18 августа 1943 года, когда должно было наступить полнолуние. В назначенный час почти 600 тяжелых четырехмоторных бомбардировщиков британских ВВС нанесли сокрушительный бомбовый удар по объектам острова. За 40 минут бомбардировки весь остров оказался охвачен огнем. Немецкие ночные истребители были задействованы в защите берлинского неба, поэтому прибыли в район острова Узедом с опозданием, когда последняя волна британских самолетов отбомбилась и легла на обратный курс. И все же британцы потеряли 41 бомбардировщик. Последствия этого рейда стали для немцев весьма ощутимыми. Погибло более 700 человек, включая главного конструктора двигателей доктора Вальтера Тиле и главного инженера Эриха Вальтера. После налета гестапо сбилось с ног, опрашивая уцелевших и прочесывая округу в поисках предателей и сигнальщиков, якобы корректировавших работу британских бомбовозов. Руководить ходом восстановительных работ в секретном центре был назначен генерал СС Шрекенбек. Но теперь, дабы исключить подобные потери, решено было строить новые лаборатории и производственные корпуса под землей, используя труд узников концлагерей. Поэтому любой заключенный, попавший на остров Узедом, по сути, обрекался на смерть. Секретный ракетный центр Пенемюнда немцы называли заповедником Геринга. Заключенные между собой использовали другое название – остров Дьявола. Впрочем, понапрасну в лагере Карлсхаген узников не убивали. Все-таки этот лагерь обеспечивал ракетчиков и аэродромное хозяйство рабочей силой, да и порядки в нем были чуть более человечными по сравнению с Заксенхаузеном. Смыслом здешнего пребывания узников была тяжелая работа, а не исправление или уничтожение. Да и дефицит дармовой рабочей силы к концу войны становился все более ощутимым. Тем не менее заключенных с каждым днем становилось все меньше. Кого-то выкашивали болезни, кто-то умирал от истощения непосильной каждодневной работы, других администрация лагеря казнила за провинности. В Карлсхагене стал популярен очень странный и изощренный способ казни, когда обреченному узнику объявляли 10 дней жизни. В эти оставшиеся дни его лишали пищи, всячески избивали, охрана измывалась над ним, как хотела. До десятого дня, как правило, не дотягивал никто, а если такое и случалось, то едва живого приговоренного просто вешали или расстреливали. Уцелевшие и продолжавшие работать узники понимали, рано или поздно очередь дойдет и до них. Гитлеровцы не оставят в живых свидетелей своих преступлений и обязательно уничтожат всех. Понял это и Девятаев, попав на остров Узедом в 1944 году.